Глава девятнадцатая Телефонную трубку на другом конце линии сняли немедленно. «Алло!» «Здравствуйте, это Харальд?» «Говорите!» Голос у ответившего был хорошо поставленный и довольно солидный, однако Эйприл мгновенно растеряла всю уверенность из-за намека на изначальную враждебность, переданную одним единственным словом. «Я звоню по поводу собрания в пятницу вечером». «Встреча друзей Феликса Хэтсона, да. А вы из друзей?» Харальд выпалил все это на едином дыхании, с авторитарностью и самоуверенностью, которые показались Эйприл нелепыми. «Я... я точно не знаю... «Мне как раз хотелось бы это выяснить». Она рассмеялась, и в трубке повисла тишина. «Прошу прощения, так я бы хотела прийти навстречу». «По-прежнему тишина». «Простите, вы еще меня слушаете?» Выдержав еще несколько секунд, голос отозвался. «Да». «Там сказано...» «Я имею в виду, на сайте был указан телефон, по которому можно узнать подробности». «Тишина». Решимость покинула Эйприл. И не только из-за этого угрюмого молчания, а из-за всего, что она знала теперь о Хессоне. Ну кто захочет считать другом такого типа? «Я позвонила не вовремя. Прошу прощения, наверное, слишком поздно». Она уже собиралась повесить трубку. «Нет, нет, не поздно», — проговорил голос. «В таком случае могу я прийти?» «Вы знакомы с его работами?» «Да, я только что прочитала книгу Майлза Батлера. «Существуют источники получше. Мое собственное исследование доступно в интернете и скоро выйдет из печати. Я бы предложил вам начать с него. Это обязательное условие». «Я постараюсь». «Экземпляры предварительного тиража продаются на всех наших встречах. Но поскольку мы собираемся на частных квартирах и во время собраний не стесняемся выражения эмоций, не говоря уже о том, что некоторые приглашенные лекторы обладают незаслуженно сомнительной репутацией», мы приглашаем только проверенных слушателей. Кто вы?» «Как сказать? Я точно не из проверенных слушателей. Я в городе проездом, просто увидела сайт и купила книгу». Снова повисла тишина, хотя и наполненная неодобрением. Этот мужик выводил ее из себя. «Моя двоюродная бабушка была с ним знакома», — проговорила Эприл тихо, хмурясь от раздражения. «Что вы сказали?» Быстро переспросил Харальд, не успела она закончить фразу. «Моя двоюродная бабушка знала Хессона, они жили в одном доме». «Где именно?» «В Баррингтон-хаус, Найтсбридж». «Да, я знаю, где это», — проговорил он сурово. «Но какого чёрта вы сразу об этом не сказали?» «Я... я не знаю». «А ваша двоюродная бабушка ещё жива?» «Нет, она недавно скончалась. Но она писала о нём в своих дневниках. Вот потому-то я и заинтересовалась». «Дневниках?» «Вы должны принести их с собой. Мне необходимо...» Он выдержал паузу, как будто пытаясь успокоиться. «Увидеть их. По возможности прямо сейчас. Вы где остановились?» Немедленно насторожившись, Эйприл солгала. «Но сейчас дневников у меня нет. Они у меня дома, в Штатах». «Очень плохо. Ваши соотечественники уже заполучили его рисунки и заперли под замок. Мы должны увидеть дневники. Я могу, например...» «Снять копии, когда вернусь домой?» «У вас есть ручка?» Нетерпеливо спросили в трубке. Эприл сказала, что есть. «Тогда записывайте». Харальд продиктовал адрес в Кемдене и заставил ее повторить. Все верно. Надеюсь, вы придете пораньше, чтобы я мог с вами поговорить и порасспросить о вашей двоюродной бабушке. Вы будете нашим почетным гостем». О, я вовсе не этого хотела. На самом деле, я ведь почти ничего не знаю о Хессене». «Глупости. Вы же состоите в родстве с женщиной, которая была знакома с гением при жизни, которая была осеяна его присутствием. Мы будем счастливы видеть вас на собрании. Вы должны прийти. Если есть денежные затруднения, мы поможем». «Нет, у меня все в порядке. Спасибо, я подойду к семье». Затем Харальд настоял, чтобы Эйпел дала ему номер телефона в гостинице, что она и сделала с большой неохотой, не сумев быстро найти предлог для отказа. Эйприл повесила трубку и откинулась на спинку стула, чувствуя, как на лбу просыхает пот. Всякое желание идти на собрание покинуло ее. Она начала подозревать, что любой, кто как-то связан с Хессоном, представляет собой странного и неприятного человека. Она проклинала себя за то, что упомянула дневники Лилен. Зачем она сболтнула о них? Чтобы произвести на него впечатление? Эйприл чувствовала, что проявила неосмотрительность, за которую еще придется расплачиваться. Телефон рядом с кроватью зазвонил. Она нервно схватила трубку. Это оказался Харальд. «Прошу прощения, нечаянно нажал не ту кнопку», — сказал он. «Увидимся завтра». И он отключился раньше, чем Эприл успела придумать ответ.